Глава 14 Ночью в лесу жутко и страшно. Серебристый свет луны слегка ласкал верхушки деревьев, но до земли не доставал. Ничего не видно и не слышно. Казалось, что Варя попала совершенно в другой мир, будто бы специально созданный для какого-нибудь фильма ужасов, и вот-вот из ночной мглы из-за корявых очертаний низкорастущих веток на девушку выбежит нечто искаженное, уродливое и опасное. Фантазии, как всегда, бушевали — Но, надломившись под натиском горькой реальности, они уже не казались такими пугающими. Куда больше девушка боялась того, что ее найдут люди Макарова и отведут обратно в дом. Самым страшным чудовищем для Вари был Андрей. Бродить в этом мраке невыносимо. Варя очень сильно устала, ноги практически не держали, и живот неприятно жгло от приторного чувства голода. В последние дни она практически не ела, но сильного дискомфорта из-за этого не чувствовала. Теперь же, использовав много энергии при попытке бегства, девушка ближе к вечеру начала чувствовать головокружение и упадок сил. Каждый шаг давался с трудом, и порой перед глазами все темнело. Время от времени Варя останавливалась, чтобы немного отдохнуть, при этом выбирая более укромные места на возвышенностях, чтобы ее нельзя было заметить, но при этом сама девушка могла рассмотреть все, что происходило вокруг. Но все равно чувствовала она себя травоядным зверьком, за которым велась ожесточенная охота. Сейчас она была в роли жертвы, и девушка понимала, что пока она не выберется из леса и не окажется в более безопасном месте, от этого приторного чувства бессилия избавиться не сможет. Сидя на земле, Варя терла ладонями ступни. Нога у Даши была больше, чем у Вари, где-то на три размера, поэтому ее шлепки часто слетали с ног Вари, из-за чего девушка уже несколько раз своей ступней наступала на острые камни, расцарапывая кожу до крови. Общее состояние было хуже некуда. Но больше всего Варю нервировало то, что, оказывается, она паршиво ориентировалась на местности. Точно так же, как она когда-то безрезультатно бегала по дому Макарова, пытаясь выбраться наружу, теперь Варя наматывала круги по ночному лесу, с досадой понимаю, что кое-какие места она пробегала дважды. — Паршивая из меня беглянка! — фыркнула девушка в очередной раз, садясь на землю и опираясь спиной о грубую кору дерева. Ей уже не казалось странным, если, пытаясь убежать, она заблудится и случайно опять вернется к дому Андрея. Наверное, у всех тех, кто там находился, и в том числе у Макарова, будут удивленные выражения лиц, если на горизонте вновь возникнет Варя, которая там просто случайно будет пробегать. Это будет провал тысячелетия. Сидя на земле, девушка посмотрела вверх на звездное небо небольшим кусочком, проглядывающим сквозь пушистые ветви деревьев. Подул слабый ветер свежего лесного воздуха, растрепывая волосы девушки и небольшими ветками пробираясь под ткань свободной футболки. Необычное ощущение прилинуло к Варе вместе с ним. Ощущение свободы и умиротворения на несколько долговечных секунд унесло вдаль все заботы и переживания. Варе хотелось улыбнуться и потянуться руками к небу, почувствовать сладкую вольность жизни и хотя бы ненадолго ощутить талику всесильности и то, что она все может, и ее проблемы с легкостью будут решены. Некоторые проблемы не так уж просто решить. Теория вероятности рассказывает о зависимых событиях. Если не будет выполнено первое событие, тогда и второе потерпит провал. Варя не могла закрыть глаза на некоторые свои проблемы и переключиться на другие. Они зависимы друг от друга и не могут быть решены выборочно. Поэтому девушка была связана жесткой веревкой обстоятельств, из-за чего постоянно размышляла над тем, что ей делать дальше. Ведь так просто уехать в другой город, как хотелось изначально, она не могла. Варе нужно было срочно добраться до какого-нибудь населенного пункта и позвонить Нине, извиниться за ссору и попросить подругу, чтобы она наведалась домой к Варе, предварительно попросив ключи у хозяйки квартиры, и, взяв документы девушки и кое-какие вещи, привезла все это Варе. Это значительно облегчило бы побег девушки, но, с другой стороны, она не хотела просить помощи у подруги. Была вероятность того, что там Нина пересечется с людьми Макарова, что могло плохо закончиться для девушки. Подвергать подругу опасности Варя не хотела. Все больше думая о том, что делать дальше, Варю неистово волновало то, сколько Макаров будет искать ее. Сколько времени девушке нужно скрываться. Когда этот тиран забудет о существовании Вари, и она сможет вернуться к обычной жизни? «Я обязательно найду тебя, достану тебя из-под земли». Эти слова Макарова раз за разом вертелись в голове девушки, подсказывая, что так просто мужчина точно не сдастся. И Варе нужно быть очень осторожной для того, чтобы ее не нашли. Варя проклинала судьбу за то, что она так сильно испортила жизнь девушки, и в этот самый момент ей неистово сильно хотелось бросить все к чертям и уехать подальше отсюда, чтобы начать новую жизнь, в которой не будет всех этих проблем. Несбыточное желание призрачного спокойствия. Варю не волновал университет. То, что ее могли исключить за многочисленные пропуски, вообще мало пугало. По желанию, она могла бы позже восстановиться на учебе и продолжить обучение. Но Варя не знала, что делать с мамой. Она все еще лежала в частной поликлинике, и на ближайшие полтора месяца ее пребывание там было оплачено Алисой. Там ее кормили, и добрые медсестры хорошо ухаживали за женщиной. Даже, насколько помнила Варя, у ее мамы на ближайшие две или три недели были все лекарства. Но что делать потом? Раздумывая над этим, Варя пришла к выводу, что в данном случае лучше будет попросить помощи у Сережи. Он самовлюбленный эгоист, но у Вари было то, что она могла предложить своему брату взамен на помощь. Девушка могла пообещать, что выпишется из квартиры и не будет претендовать на наследство, если Сережа будет заходить в больницу к маме и приносить ей лекарства. Для брата Вари это выгодная сделка. Ведь Варя пригрозит, что затаскает Сережу по судам, лишь бы ему не досталась вся квартира. Если он этого не сделает, и здоровье Маргариты из-за нехватки лекарств и ухода ухудшится. Если все будет хорошо и Маргарита выздоровеет, Варя сомневалась в том, что ее в ближайшие месяцы выпишут из больницы. Здоровье женщины на данный момент очень сильно подорвано, и нужно много времени, чтобы восстановить его. Варя надеялась, что к моменту выздоровления мамы Макаров забудет про девушку и больше не будет ее искать. Поэтому, может быть, пока Сережа будет присматривать за мамой, Варе удастся уехать в другой город и там обосноваться, после чего через некоторое время забрать маму к себе. Разве это не идеальный вариант для всех? Сережа останется с квартирой, а Варя, как и хотела, начнет новую жизнь, в которой рядом с ней будет единственный дорогой человек. Думая обо всем этом, Варя пришла к выводу, что ей все же нужно вернуться в Москву. Этот город большой, и в нем тоже можно затеряться. На имеющиеся деньги она снимет какую-нибудь квартиру и переждет там первые две недели, а потом наведается к себе в квартиру за документами и вещами, после чего свяжется с Сережей. Единственное, что еще немного волновало, так это понимание того, что квартиру могли обокрасть. Ведь те двое головорезов, после того, как похитили Варю, дверь в квартиру не закрыли. Или закрыли. Варя этого не помнила. Да и, возможно, Алиса там уже была. Было еще много неизвестных девушке нюансов, с которыми нужно было разобраться. Определившись с тем, что будет делать дальше, девушка с вновь вернувшейся решительностью двинулась дальше, но сил у нее, к сожалению, не прибавилось, и каждый шаг казался невыносимо тяжелым, будто ноги налились свинцом. Да и с ранок на ступнях постоянно шла кровь, из-за чего ноги выскальзывали со шлепок. Это значительно замедляло ход. Еще несколько часов Варя блуждала по лесу, проклиная свой переборчивый разум. Девушка могла в уме умножать четырехзначные числа, но сейчас не была в состоянии понять, где север, а где юг. Более глупой она еще никогда себя не чувствовала. К трассе Варя вышла только ближе к утру, но еще долго пряталась за деревом, украдкой поглядывая на дорогу. Покидать укрытие не хотелось, ведь в это время могли проезжать машины людей Макарова, которые тут же схватят девушку и вернут ее в дом. Но, чувствуя, что сил уже совсем не осталось, и девушка вот-вот потеряет сознание, Варя все же поплелась к дороге. Машин было не так уж и много, и никто не хотел подбирать голосующую девушку, чей внешний вид казался весьма странным, особенно если учесть то, что стояла она около леса, вдали от домов и населенных пунктов. Варя была словно призрак, знакомство с которым все хотели избежать. Лишь спустя полчаса или час машина, едущая в противоположную сторону, затормозила недалеко от Вари и, подождав, пока другие машины проедут, освобождая дорогу, развернулась и остановилась рядом с Варей. Это был громоздкий, но начищенный до блеска, джип черного цвета.